Умение общаться со стариками. Жизнь со старым человеком – дело нелегкое, даже если он родной и любимый. Она может превратиться в кошмар, но может оставаться вполне терпимой. Во многом это зависит от нас. Одна из главных бед пожилого человека – потеря гибкости в мышлении и поведении. Старики живут по жестким правилам, которые были установлены десятки лет назад и с тех пор потеряли смысл. Тем не менее, старики продолжают их придерживаться. Хуже приходится, когда старики пытаются распространять свои правила на вашу жизнь. Терпение и чувство юмора лучше всего помогают избежать напряженности в отношениях с пожилыми людьми объяснить нелепость их требований и при этом не обидеть. Старикам часто кажется, что окружающие делают все не так хорошо, как это сделали бы они сами. Иногда, чтобы избавиться от советов, достаточно ненавязчиво привлечь пожилого человека к работе, которую он критикует в вашем исполнении. Старик — это старик, а не взрослый и зрелый человек. Его чудачество, занудство, претензии также естественны и неизбежны, как плач и капризы младенца, или как эмоциональность и раздражительность подростка. Почему в старости человек так меняется? Общая тенденция такова, с возрастом мозг получает все меньшую нагрузку, и работа, и домашние дела, как правило, давно освоены, стали рутиной все меньше осмысливается новой информацией. После выхода на пенсию поле деятельности для большинства людей еще сильнее сужается, они получают меньше новых впечатлений. Остается очень ограниченный круг привычных дел, воспоминаний и размышлений, в которые погружены старики. Со временем оказавшиеся ненужными клетки гибнут, Деградация становится необратимой, но можно отсрочить психологическую старость. Путь к этому прост: мозг должен работать. Очень часто хочется отослать бабушек на их диванчик, чтобы не путались под ногами, и самим переделать хозяйственные дела. Но надо наоборот, придумывать для них дела, необременительные физически. Кстати, У занятого делами старика нет времени ни возможности наблюдать за вами и надоедать советами. На стол возле бабушкиного диванчика положите газеты или книги. Не упустите случая принести попробовать какой-нибудь экзотический продукт, обсудить увиденное по телевидению. Чем ближе к старости наши родственники, тем более гибкими в общении с ними нужно быть нам. Постоянно общаясь с пожилыми людьми, сохраняйте к ним чувство уважения. Не забывайте встать, когда они входят, и уступать им место. Помогайте подняться по лестнице, сесть в автобус, перейти улицу. И самое главное, скрашивайте им одиночество. Звоните им почаще. Время от времени ходите для них за покупками. Помогайте заполнять необходимые документы подвозите их на машине, терпеливо выслушивайте, приносите интересные аудиокассеты, если у них портится зрение. Есть столько способов доставить старикам удовольствие. Те, кто живет со стариками, знают, как часто рассказывают они одни и те же истории. Можно, конечно, слушать в полухо, думая о своем, а можно задать вопрос. Потом еще и еще и узнать много нового и интересного того, что уйдет вместе с рассказчиком навсегда. Будем терпимы, научимся благодарить за советы, ведь в конце концов это благодарность за внимание и любовь к нам.